эпилог. Еще через несколько месяцев – середина месяца Феникса. Весенний Шавасаки прекрасен так же, как и Шавасаки в другие времена года. Сейчас все цвело, кружило голову ароматами и радовало глаз свежей зеленью среди розово-бело-сиреневых цветов. Я сидела на веранде маленькой кафешки, которую совсем недавно открыл господин Исудзу, решив расширять дело. Дневная кондитерская радовала широким ассортиментом, а очаровательная пухленькая тленовивка Орфа делала восхитительные десерты. Временами я замечала, как ее взгляд и взгляд господина Исудзу пересекаются, и «Цук, меня забери, если между ними ничего нет». «О, кого я вижу! Сама Шитара!» Произнес знакомый голос, заставив меня встрепенуться и едва не смахнуть похожую на цветок персика пироженку со столика. Орфа всегда подходила к готовке с такой фантазией. Пироженку ловко поймали, не дав упасть. Что ж, эта рука одинаково хорошо ловит сладости и пронзает демонов катаной. Я подняла взгляд и улыбнулась джен и Акихита заняли свободные стулья за моим столиком, а Бура притащил еще два, словно намеревался разместиться сразу на обоих. «Седалища хватит!» – сласково ехицей поинтересовался джен Но тот только отмахнулся. «Я важный, Йокай, мне положено!» На один стул он тут же водрузил рюкзак и принялся в нем рыться, но потом спрыгнул и поскакал внутрь кафе. «Возьму кофе с ликером!» – бросил он на ходу. «Это нельзя показывать на сухую!» Я с любопытством наблюдала за его действиями. Мы за эти месяцы переписывались, я интересовалась здоровьем шамана, точнее, теперь уже не шамана, а сотрудника частного детективного агентства Накаяма и мин «Рада вас видеть, парни!» – улыбнулась я. «Как идут дела?» «Вот мы тут как раз по ним!» – ответила Кихита. «Клиентка из Шавасаки, поэтому выехали утренним поездом». «Но птичка принесла, что прелестная шитара сидит в дневной кондитерской», – добавил Джен. Я рассмеялась. Цука в плут. Ничего не поменялось. И да, теперь, глядя на них сакихита, чувствовалось, что вся напряженность в отношениях ушла. Уж не знаю, как они этого достигли, но факт налицо. И это хорошо. Абура вернулся с громадным подносом, где возвышался кувшинчик с ликером и чашечки кофе. Важно выдрузил на стол, потом снова порылся в рюкзаке и гордо вручил мне очаровательную красненькую книжечку с традиционными джапонскими узорами и закладкой-шнуром. Посредине золотыми буквами было написано «Йокайские байки». Открыв книжку, я прочла на первой странице «Самый очаровательный шихатори Марджори Шитара от автора Абуры Акага с любовью». «О, какой подарок!» Я склонилась и чмокнула его в щеку. «Поздравляю с первым изданием. Теперь можешь приступать к написанию второго тома, потому что я еще не читала, но уже хочу продолжения». «Я пока собираю материал», – зарделся от удовольствия Абура. «Но постараюсь ускорить процесс». Акихита хмыкнул, и только через несколько секунд я поняла, что это не Акихита так как он тоже удивленно поднял голову и смотрит на подошедшего к нашему столику мужчину. Высокий, стройный, хорошо одетый. Каштановые волосы, карие глаза, светлая кожа. Можно решить, что есть легкая примесь джапонской крови. Очень легкая. Тридцать лет, может, чуть больше. На руке массивный перстень с сапфиром. Судя по исходящей от него джу, примесей, характерных для ношения личины, в ней нет. Значит, внешность настоящая. «Добрый день!» – обаятельно улыбнулся он. «Разрешите присесть? Давно вас ищу!» Я вопросительно приподняла бровь. Джен и Акихита тоже были озадачены. Только Абура быстро стащил рюкзак, освобождая место для незнакомца. «Благодарю!» – кивнул тот, усаживаясь на стул. «Меня зовут Арам Лагати, я хочу поработать с вами». «Поработать?» – повторила я. «Вам нужна погребальная урна?» Лагати помотал головой. «Услуги частных детективов?» – предположила Кихита, поднося к губам чашку кофе. «Или устранение демонов?» – подкинул вариант Джен. «Нет, нет», – улыбнулся Лагати. «Видите ли, мне порекомендовали госпожу Шитара как специалиста по особо деликатным поручениям, поэтому у меня предложение». Он внимательно посмотрел на меня, в карих глазах промелькнуло любопытство. «И какое же?» — уточнила я. «Марджори Шитара, вы потрясающая женщина, прекрасно знающая, что хочет от жизни. Поэтому прошу, будьте моей вдовой!» Мы с Акихита поперхнулись одновременно. Меня аккуратно постучал по спине Абура Акихита Джиан. «Что?» — хрипло произнесла я, не веря своим ушам. «Повторите?» «Будьте моей вдовой!» — проникновенно сказал Лагати. Понимаю, что это немного необычно, но я пришел по рекомендации. «И кто вам рекомендовал госпожу Шитара?» – поинтересовался Джиэн. «Алло, Нуах!» Я снова закашлялась. «Кажется, теперь бывший супруг от меня не скроется. Главное, отпроситься у настоящего». Кагенаками настоял, чтобы мы поженились. Официально я сейчас являюсь госпожой Шитара Дайгу. Просто еще о Кихите и джену не рассказала. Оба, кстати, прямо сейчас напряженно смотрели на меня. "Что ж", медленно произнесла я. "Хорошо, но сразу впишите в расходы оплату агентству на Каяма и Мин за мою защиту". "О, будет весело", прокомментировала Бура. Мы все переглянулись и кивнули друг другу. "Уж если влезать в очередное приключение, то только вместе". Конец книги. Читала Ева Ларина.